Четвёртое. Чарли Николсон. 1977-1979. С Чарли мы познакомились в колледже. Я изучал журналистику, она училась на дизайнера, и, увидев её, я сразу понял, что она — та самая девушка, о с которой я мечтал с тех самых пор, как только дорос до того, чтобы мечтать о встрече с девушкой. Чарли стригла свои светлые волосы под машинку, Она говорила, что у нее есть знакомые, которые играли в театре «Сент-Мартинс» вместе с приятелями Джонни Роттона. Но так меня им и не представило. Была высокая, вся из себя необыкновенная и волнующе-экзотичная. Даже ее имя звучало для меня волнующе-экзотично и необыкновенно, ведь до сих пор я жил в мире, где все девушки носили женские, то есть весьма заурядные имена». Она много говорила и тем самым избавляла наше общение от невыносимых натужных пауз, сопровождавших едва ли не все мои свидания в выпускном классе. И о чем бы она ни заводила речь, о своем или о моем курсе, о музыке, фильмах, книжках или политике, ее всегда было очень интересно слушать. А еще я ей нравился. Я ей нравился, ей нравился я, я нравился ей! По крайней мере, так мне казалось. Мне так казалось, ну и так далее. Я никогда толком не понимал, что такого находят во мне женщины, но пылкость их точно подкупает. Даже я знаю, как это нелегко устоять перед тем, кто считает тебя неотразимым. А с Чарли я был исключительно пылок. До самого конца я не нагонял на нее тоску и не злоупотреблял ее расположением, пока вместе с расположением не пропала и возможность им злоупотреблять. Я был и покладист, и искренен, и заботлив, и предан ей всей душой, и никогда не забывал о приятных мелочах, говорил, как она красива, и делал ей маленькие подарки, имевшие то или иное отношение к какому-нибудь из недавних наших разговоров. И все это ни в коем случае не через силу и никогда по расчету. Держать в голове все с ней связанное было для меня проще простого, ведь ни о чем другом я тогда вообще не думал. Я действительно считал ее жутко красивой и не мог бы даже, возникне у меня такое желание, заставить себя перестать делать ей маленькие подарки. Симулировать же преданность мне и подавно не приходилось. Все с моей стороны было абсолютно органично. Так что, когда одна из подруг Чарли, ее звали Кейт, как-то за ланчем сказала со страстной тоской в голосе, как бы ей хотелось встретить кого-нибудь похожего на меня, я очень удивился и пришел в возбуждение. В возбуждение я пришел от того, что Чарли слышал ее слова, и это меня ничуть не смутило, а удивился, поскольку совершенно неожиданно оказалось того, что я делаю собственно, ради самого же себя уже достаточно, чтобы превратить меня в объект желания. Вот ведь как бывает. Когда я перебрался в Лондон, мне, помимо всего прочего, стало гораздо легче нравиться девушкам. Дома слишком много народу знало меня, моих мать и отца. Или же знало кого-нибудь, кто знал меня, моих мать и отца» когда я был еще совсем маленьким, и поэтому у меня постоянно возникало неуютное ощущение, что вся моя ребяческая подноготная выставлена на всеобщее обозрение. Но как, скажите на милость, пригласить девушку в пока что запретный для вас обоих по малолетству паб, если у тебя дома в шкафу все еще висит скаутская форма? С чего вдруг тебя станет слова девушка, которая знает, или знает кого-нибудь, кто знает, что всего несколько лет назад ты приставал к матери, чтобы она пришила тебе на куртку памятные эмблемы из походов на Норфолские озера и Вексмур? Дома у родителей было полно фотографий, на которых я лопаухи и в кошмарных нарядах восседал верхом на пластмассовом тракторе или восторженно хлопал в ладоши, глядя, как игрушечный провозик прибывает на игрушечную станцию. И хотя потом подружки к моему ужасу находили эти снимки очаровательными, все равно это было как-то слишком уж близко и потому напрягало. За каких-то жалких 6 лет я из десятилетки превратился в шестнадцатилетку. Не правда ли, шесть лет — удивительно короткий срок для столь грандиозной метаморфозы? Да и та куртка с походными нашивками в шестнадцать лет была мне мала всего на пару размеров. Короче говоря, Чарли не знала меня десятилетнего и не знала никого, кто бы меня десятилетним знал. Она узнала меня уже зрелым юношей. Ко времени знакомства с ней я был достаточно взрослым, чтобы иметь право голоса, достаточно взрослым, чтобы провести с ней ночь. Всю ночь до утра в ее общежитской комнате, чтобы иметь обо всем свое собственное мнение, чтобы заказывать ей выпивку в пабе и при этом сознавать, что в кармане у меня водительские права с оттиснутой в них датой рождения, которая сразу пресечет возможные сомнения бармена. И еще я был достаточно взрослым для того, чтобы иметь прошлое. Дома вместо прошлого я располагал лишь набором известных всем и, соответственно, никому уже не интересных сведений обо мне. И тем не менее я чувствовал себя самозванцем, вроде тех придурков, которые вдруг ни с того ни с сего бреют себе череп и начинают заливать, что они всю жизнь были панками, что они были панками еще тогда, когда вообще никто не знал, кто такие панки. Мне все казалось, что в любой момент меня могут вывести на чистую воду. Вот в один прекрасный день ввалится в кафетерий колледжа некто и завопит, потрясая моим снимком в скаутской курточке. «Роб раньше был мальчиком, махоньким таким парнишкой!» А Чарли увидит этот снимок и пошлет меня куда подальше. По тем временам мне в голову не приходило, что дома у ее родителей в Сент-Олбансе тоже, скорее всего, где-то припрятаны дурацкие праздничные платьица и кипы розовых девчачьих книжонок В моем тогдашнем представлении она так и родилась, с огромными сережками в ушах, в обтягивающих джинсах и с доступным лишь истинным ценителем поклонением перед творчеством персонажа, мажущего, что ни попадя, оранжевой краской. За все два года, что продолжался наш роман, не было такой минуты, чтобы я не ощущал себя стоящим над пропастью на безумно узком карнизе. Я ни разу не позволил себе расслабиться. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. На моем карнизе негде было присесть и дать отдых уставшим членам. Меня угнетала безликость моего гардероба. Я изводился мыслями о том, хороший ли из меня любовник. Я никак не мог понять, хотя она мне это тысячу раз объясняла, чем же все-таки мила оранжевая мазня ее любимца. Я вечно боялся, что никогда не смогу ни о чем сказать ничего такого, что показалось бы ей умным или забавным. Мне внушали трепет ее однокурсники-дизайнеры, и в конце концов я убедил себя, что рано или поздно она свалится одним из них. Так она и сделала. На какое-то время я потерял нить. Я не следил за побочными сюжетными линиями и сценарными ходами, не слышал саундтрека, прощёлкал конец фильма и забыл про свой попкорн, не видел финальных титров и засветившейся надписи «Выход». Я околачивался вокруг общаги Чарли до тех пор, пока ее друзья не отловили меня и не пообещали хорошенько мне навешать. Я решил убить марко, Подумать только марко того парня, к которому она ушла. И ночью напролет размышлял, как это лучше сделать, но ненароком, встречаясь с ним днем, всего лишь мямлил слова приветствия и старался поскорее слинять. Я принял смертельную дозу валюма и через минуту сунул два пальца в рот. Я писал ей бесконечные письма, некоторые даже отправил, и реплика за репликой восстанавливал бесконечные беседы, которых мы с ней никогда не вели. Очухавшись после двух месяцев кромешной тьмы, с удивлением обнаружил, что меня выперли из колледжа, и теперь я тружусь в музыкальной комиссионке на Кэмдоне. Все произошло как-то слишком быстро. Когда-то я надеялся, что буду взрослеть долго, постепенно набираясь впечатлений и опыта, но полностью уложился в те два года. Есть люди, которые так никогда и не оправились от 60 или от войны, или от того вечера в «Энкор and Хоуп», когда их группа играла на разогреве у «Доктор Филгуд». Я же так никогда и не оправился от Чарли. И именно тогда в мою жизнь вошло нечто, очень многое определившее в моем нынешнем душевном складе. Вот некоторые из любимых мною песен. «Only love can break you heart» Нила Янга. «Last night I dreamed that somebody loved me» от «The Smiths». «Call me» Аретти Франклин. «I don't want to talk about it» Неважно, чья. А ведь есть еще «Love hurts» и «When love break down» и «How can you mend a broken heart» и «The speed of the sound of loneliness» и «She's gone» и «I just don't know what to do with myself». В приблизительном, как и в случае со всеми другими песнями, переводе с английского, соответственно, «Лишь любовь разобьет твое сердце», «Сегодня ночью мне снилось, что я любим», позови меня, позови, я не хочу об этом говорить, больно ранит любовь, когда любовь проходит, не склеить разбитое сердце, пронзительный звук одиночества, она ушла, что мне делать с тобой, не знаю, название песен переводится только если они обыгрываются в тексте. Многие из этих песен я слушал в среднем раз в неделю, по триста раз в первый месяц после их выхода, а потом время от времени. И в шестнадцать лет, и в девятнадцать, и в двадцать один год. Ну и как после этого им было не оставить болезненных отметин в моей душе? И разве мог я, наслушавшись этого добра, не быть совершенно раздавленным первой несчастной любовью? Что чему предшествовало? Музыка страданию? Или наоборот? Слушал ли я музыку потому, что страдал, или же страдал от того, что слушал музыку? «Может, все эти пластинки и сделали меня меланхоликом?» Взрослых беспокоит, что маленькие дети играют в войну, а подростки смотрят на видео жестокие фильмы. Мы опасаемся, что они воспримут как должное культ жестокости. Но почему-то никому не приходит в голову обеспокоиться тем, что дети беспрерывно слушают песенки о разбитых сердцах, отверженной любви, страданиях и муках утраты. Самые несчастные из моих знакомых, те, что больше всего на свете любят поп-музыку, я не уверен, сделали ли их такими музыка, но знаю наверняка. Слезливые песенки они начали слушать задолго до первых обрушившихся на них несчастий. Ну да ладно. Вот мой рецепт того, как не следует строить карьеру. Первое. Расстанься с подругой. Второе. Забей на колледж. Третье. Иди работать в музыкальный магазин. Четвертое. Проведи в музыкальных магазинах всю оставшуюся жизнь. Знаешь эти снимки отпечатавшихся в пепле жителей Помпеи? Забавно. Вот ты перекусил и сел сыграть в кости. И готово. Таким тебя и будут помнить люди в ближайшие несколько тысяч лет. А что, если ты кидаешь кости впервые в жизни? Что, если тебе просто не хотелось обижать отказом своего другана Августа? Что, если как раз в этот момент ты завершил блестящее стихотворение или сделал еще что-нибудь замечательное? Разве приятно было бы тебе остаться в памяти человечества, игроком в кости? Вот и я, иной раз, глядя на свой магазин, ведь не сидел же я с Сиднем все эти четырнадцать лет. Лет десять тому назад я занял денег и открыл собственное дело — И на его субботних завсегдатаев отлично понимаю, как чувствовали бы себя обитатели Помпеи, обладая неспособностью чувствовать, хотя вообще-то нам теперь и интересны, ровно потому, что этой способности лишились. Я застрял навсегда в этой ситуации. В ситуации владельца магазина из-за того, что в далеком 1979 году у меня на несколько недель съехала крыша. Но, с другой стороны, могло быть и хуже. А вдруг бы я попёрся на призывной участок или устроился чернорабочим на ближайшую скотобойню? Этого не произошло, я примерил новую маску и пошло-поехало. С тех пор я так и вынужден шагать по жизни с этой устрашающей маской на физиономии. В конце концов я перестал слать ей письма. Ещё через несколько месяцев и писать их перестал. Я по-прежнему строил планы расправы над Марко — Но теперь он у меня умирал совсем быстро. Мгновение на то, чтобы понять, кто перед ним, а потом сразу «бабах!». Мне больше не хотелось мучить его, как это делают киношные маньяки. Я снова стал спать с девушками, но каждый очередной, скажем так, роман был для меня случайной и кратковременной удачей, ни в коем случае не покушающийся на мое мрачно подавленное самоощущение. Я даже придумал себе свой женский тип, по примеру, Джеймса стюрта из «Головокружения». сногсшибательная не лезущая за словом в карман, коротко стриженная блондинка с претензией на изысканность вкуса. С ним, этим самым типом, я попадал в просаг не раз и не два. Я стал меньше пить и на том же болезненном заводе бросил вслушиваться, о чем поют все эти группы. Какое-то время любая песня, в которой кто-то уходит от кого-то, казалась мне чудовищным образом, попадающей в точку. А поскольку поп-музыка практически вся целиком состоит из таких песен, я, работая в музыкальном магазине, более или менее всю дорогу чувствовал себя чудовищно уязвлённым. Я бросился сочинять убийственные остроты, от которых Чарли должна была бы корчиться на полу в пароксизме раскаяния и самоомерзения но в то же самое время я был на все сто уверен, чем бы я ни занимался, работой или девушками ли, все это так, а чем заняться. Я внушил себе, что Чарли может позвонить в любой момент, и тогда мне надо будет живо совсем завязывать. Я даже колебался, заводить или нет собственный магазин. Вдруг Чарли позовет с собой за границу, а у меня не получится достаточно быстро свернуть дела. Готовность же вступить в брак, выплачивать кредит, закупленный нами дом и стать отцом, была само собой разумеющейся. И это при том, что я отнюдь не утратил чувство реальности и по-своему был в курсе событий, в воображении пристально отслеживая ее жизнь, не упуская из виду фатальных перемен. Они с Марко поселились вместе, они купили дом, у них была свадьба, она беременна, она родила ему дочку» которые лишь требовали от меня известных усилий и умения приспособиться, питая одновременно мои оптимистические фантазии. Ей некуда будет податься, когда они расстанутся. Ей ведь правда некуда будет податься, когда они расстанутся, и мне придется помогать ей деньгами. Мы поженимся, и у нее откроются глаза. Я как родного приму ее ребенка от другого мужчины, и вот тогда-то она оценит величие моей души». Какие бы сведения о Чарли и Марко до меня не доходили, я все с легкостью укладывал в созданную мной схему. Что бы они ни делали, все укрепляло меня в уверенности, что с ее стороны это только очередной шаг на пути воссоединения со мной. Насколько мне известно, они и по сю пору вместе, и я там ни при чем».